Глава 31. Непредвиденные разоблачения. Как раз во время этих бурных событий в общественной жизни Чикаго издатель Хейгенин узнал о связи своей дочери Сессили с Каупервудом, и это открытие возымело свои последствия. Выплыло это наружу безо всякого участия Эйлин, которая уже устала бороться с бесчисленными изменами мужа. Зато некая дама, работавшая в газете Хейгенина редактором «Светской хроники», и считавшая себя весьма обязанной своему патрону, узнав о слухах, которые каким-то образом возникли в чикагском обществе, почла своим долгом без дальнейших околичностей выложить ему эту новость. Хейгенин – человек простой, И, несмотря на свою профессию, недостаточно хорошо знавший жизнь, отказывался верить своим ушам. Каупервуд! Каупервуд всегда такой сдержанно-учтивый, такой деловитый. Хейгенин правда многое знал о его прошлом, но ему казалось, что Каупервуд не станет рисковать своим положением в Чикаго и морать свою репутацию. Однако сплетня это касалось как-никак его родной дочери, и Хейгенин, скрипя сердце, призвал к себе Сессили. Та, не выдержав допроса, призналась во всем. Как это обычно бывает в подобных случаях, Сесили заявила, что она уже совершеннолетняя и сама отвечает за свои поступки. Рассуждения, подчерпнутые главным образом из бесед с Каупервудом. Хейгенин решил было ограничиться отправкой Сесили к тетке в Небраску, но Сесили заупрямилась. Тогда, опасаясь влияния на нее Каупервуда и каких-либо ответных мер со стороны последнего, ибо Каупервуд, кстати, сказать, индосировал его векселя на сто тысяч долларов, Хейгенин решил переговорить с ним лично. Конечно, это повлечет за собой разрыв отношений и некоторые финансовые осложнения, но другого выхода не было. Хейгинин уже собирался отправиться к Каупервуду, когда тот, не подозревая о том, что его отношения с Сесили перестали быть тайной, позвонил Хейгенину и пригласил его позавтракать с ним, чтобы обсудить кое-какие деловые вопросы». Хейгенин был удивлен и в то же время почувствовал известное облегчение. «Я занят сейчас», — сказал он, с трудом подбирая слова. «Но, может быть, вы зайдете потом ко мне в редакцию? Мне нужно поговорить с вами». Каупервуд, полагая, что тот хочет сообщить ему какие-то интересные газетные или политические новости, пообещал быть после четырех. Он приехал в редакцию газеты, помещавшуюся в доме прессы, и прошел в кабинет к Хейгенину, где был встречен угрюмым, суровым и глубоко уязвленным человеком. «Мистер Каупервуд», — начал Хейгинин, — «когда финансист, элегантный, подтянутый, довольный, живое воплощение успеха и преуспеяния, быстро вошел в кабинет». Мы с вами знакомы уже добрых полтора десятка лет, и все эти годы вы всегда встречали с моей стороны самое искреннее и дружеское расположение. Не так давно вы, в свою очередь, оказали мне некоторые финансовые услуги, но я полагал, что вами руководит только дружба. Совершенно случайно мне стало известно о ваших отношениях с моей дочерью, Я говорил с ней, и она призналась во всем. «Простая порядочность, думается мне, должна была бы остановить вас, когда вам вздумалось включить мое дитя в число обесчещенных вами женщин. Поскольку вы рассудили иначе, мне остается только просить вас...» Тут мистер Хейгинен перевел дыхание. «Лицо его было сурово и бледно. «Забыть дорогу в мой дом». «Сто тысяч долларов по индоссированным вами векселям будут выплачены мною в ближайшие дни. А Вы соблаговолите вернуть мне акции, принятые вами в виде дополнительного обеспечения. Человек другого склада, мистер Каупервуд, заставил бы вас понести иного рода наказание за ваш поступок. Вы, вероятно, никогда не имели детей», или же лишены от природы отцовских чувств, иначе у вас не хватило бы духу нанести мне подобный удар. Здесь у нас, в Чикаго, такие поступки не доведут вас до добра, да и в другом месте тоже, и я надеюсь, что вы скоро в этом убедитесь».